на корабле. Немного успокоившись, я осмотрелся. По палубе, выпачканной следами грязных ног, перекатывались бутылки из-под и валялись грязные тряпки. На корме, скрытой от меня нижними кромками парусов, о чем-то яростно спорили два пирата. Спор постепенно перерос в драку. Послышались звон клинков, яростный крик и всплеск, словно с корабля упало что-то тяжелое. Я осмелился выглянуть из-за мачты и увидел, что на корме, привалившись к борту, сидит смертельно бледный Израэль Хэнс. Возле него, на палубе, чернела лужа крови. Успокоенный неподвижностью пирата, я подошел ближе. Вдруг Хэнс открыл глаза, увидел меня и застонал. бренди Я решил выполнить просьбу раненого. В трюме царил полный разгром. Крышки с ящиков были сорваны. На полу виднелся толстый слой болотной жижи, на белых с золотом перегородках отпечатки грязных ладоней. Книги доктора были разорваны Пираты использовали бумагу для раскуривания трубок. Бочонки с Ромом опустели С трудом я нашел бутылку бренди и поднялся на палубу. Выпив, пират несколько приободрился и смог рассказать, как в пьяной драке убил своего недавнего компаньона, но и сам не избежал удара кинжалом. Был бы здесь тот самый доктор, я бы живо поправился, но меня постоянно преследуют неудачи. откуда взялся?» «Я прибыл сюда, чтобы завладеть этим кораблем», – гордо ответил я. «Так что теперь, мистер Хэнс, можете считать меня капитаном. И первое, что я сделаю в этой роли – спущу ваш флаг. Лучше вообще не иметь никакого флага, чем такой». Пока я спускал веселого Роджера, мистер Хэнс пристально смотрел на меня, а потом проговорил. «Я полагаю, капитан, что без моей помощи тебе не обойтись. Дай мне поесть». Перевяжи чем-нибудь рану, и я покажу тебе, как управляться с кораблем. Счастливая мысль озарила мою голову. Раз уж я оказался на борту, и Хэнс полностью зависит от меня, надо использовать ситуацию. Послушай, я помогу тебе и заступлюсь перед Сквайром. Но ты поможешь отвезти Испаньолу в укромное место в северной части острова и там встать на якорь. Я отдаю себе отчёт во всём том, что случилось. Я проиграл. У меня не остаётся выбора. Если тебе захотелось попасть к северной части острова, что ж, я охотно помогу тебе. Клянусь громом! Сейчас я готов повезти корабль куда угодно. Даже к помосту собственной виселицы. И мы решили заключить сделку. Я перевязал рану пирата своим носовым платком, и Хэнс помог мне поднять якорь. Через несколько минут Испаньола уже дрейфовала по ветру вдоль берега острова. Ночь прошла спокойно, погода стояла отличная, дул попутный ветер. Еды и питья у нас в запасе было много. К тому же мне очень понравилось управлять кораблем. Смущал только хитрый взгляд Израиля. которые я время от времени ловил на себе. Утром в случае подтвердил мои подозрения. Когда я поднимался из трюма с очередной порцией вина для Израиля, то прежде чем вылезти наружу, осторожно выглянул из-за палубы. Пират, не подозревавший, что за ним наблюдают, вытащил из-под корабельного каната, который лежал на палубе, короткий кинжал и спрятал за пазуху. Затем приподнялся и сделал несколько шагов. Итак... Израиль вооружен и, кроме того, может свободно передвигаться. Теперь мне приходилось быть особенно осторожным. Прошла еще одна ночь. На рассвете мы вошли в Северную бухту, окруженную лесами. Она была длиннее, чем на юге острова и больше походила на устье реки. Здесь нам встретились останки погибшего трехмачтового судна, сплошь покрытого водорослями. Надо сказать, вид этого несчастного корабля произвел на меня удручающее впечатление. Причалить к берегу мы не могли, поэтому я решил посадить шхуну на мель. Израиль был согласен со мной. Во время прилива команда легко снимет Испанилов с мели. поэтому поторопись, вы уже рядом. «Держи правильный курс. Так. Направо. Чуть-чуть левее. Прямо. Я сказал, прямо!» Я так увлекся этим занятием, что совсем забыл о грозящей мне опасности. А зря. В тот момент, когда дно судна село на песок, Израиль бросился на меня. Чудом мне удалось избежать удара ножом. Я закричал от ужаса и выпустил румпель из рук. Тот ударил пирата в грудь. Пока Хэнс поднимался, я успел выскочить из угла, в который он меня загнал. Хэнс с руганью принялся гоняться за мной по кораблю. Мертвые не кусаются! Сейчас, широк я пощекочу тебя своим кинжалом! Прав тот, кто ударит первым! Я попытался подстрелить негодяя, но понял, что в спешке забыл перезарядить пистолет. Мою жизнь могла спасти только ловкость. Я уцепился за канат, свисавшись с мачты и вскарабкался наверх. Подо мной пролетел нож Хэнса. Пока раздосадованный негодяй бесновался внизу, я перезарядил пистолет и, направив его в лоб пирату, сказал «Мистер Хэнс, учтите, еще один шаг, и я вышибу вам мозги. Мертвые, как вам должно быть известно, «Не кусаются!» Израиль сразу остановился. Видно было, что он судорожно пытается найти выход. И тут пират заговорил. «Джим, мне кажется, что мы оба завершили много глупостей. Теперь нам следует заключить перемирие. Делать нечего. Мне старому опытному моряку снова не повезло. А потому придется уступить тебе, корабельному юнге». Успокоенный его словами, я расслабился. Напрасно. Вдруг Хэнс взмахнул правой рукой, и в воздухе сверкнула стальная молния. Ужасная боль пронзила мое плечо. Кинжал пирата пригвоздил меня к мачте. От неожиданности, теряя сознание, я нажал на курок. Пистолет выстрелил и упал на палубу. Но не только он. Сраженный пулей, Израиль неуклюже перевалился через борт и тяжело шлепнулся в воду.